Игорь. На собеседование в эту клинику ему посоветовал прийти старый приятель Филипп. Саму наперировал тут уже несколько лет, был очень доволен и даже начал работать над диссертацией. Начальница у нас закачаешься, с восторгом рассказывал Филипп, расписывая Игорю перспективы, которые открывались перед хирургами в клинике. Сама работает на износы от нас требует. Старая дева, что ли? Ты что, вроде как даже обиделся, Филипп. Она замужем. Муж, кстати, раньше у нас работал, потом ушёл в академию преподавать. И вообще, Аделина мировая тётка, всегда поможет, подскажет. Не люблю начальниц женщин. Это сексизм, брат, смеялся Филипп. А вот поработаешь, поймёшь, что ошибся. Игорь признал ошибку в тот момент, когда оказался в операционной за одним столом с Аделиной Драгун. Никогда прежде ему не доводилось видеть такой ювелирной работы, такой чёткости в движениях, выверенных, казалось, до мельчайших деталей. Игорь с удивлением отмечал для себя новые приёмы, о которых раньше не слышал. Старался запомнить всё, что происходило сейчас на его глазах, потому что отдавал себе отчёт в том, что всё это очень пригодится в дальнейшей работе. И нет никакой разницы, у кого учиться у мужчины или у женщины. Ну что, Игорь Александрович, каков прогноз, умываясь после операции, спросила драгун. Когда пройдёт курс реабилитации, не будет заметно даже швов. Я только не понял, как вы этого добиваетесь. Авторская методика, коротко сказала она. Со временем научитесь. У вас хорошие руки и есть потенциал. Почему кардиохирургию оставили? Не было перспектив, уклонился Игорь. Я бы не советовала начинать наше сотрудничество с обмана, спокойно заметила драгун. Я навела справки, и вас характеризовали как самого способного и перспективного из всех ординаторов. Ваш уход явился не очень приятной неожиданностью как для вашего наставника, так и для руководства больницы. Так как же насчёт отсутствия перспектив? Ну, если сказать, что дело в деньгах, буду выглядеть меркантильным рвачом, лихорадочно искало оправдание Игорь, машинально намыливая руки под струёй воды. Да и не в этом вопрос. Кем он был? вдруг спросила драгун. Игорь, вздрогнув, всем телом уронил губку в раковину. Кто? Тот пациент, из-за которого вы решили сменить специализацию. Игорь, опустив голову, промолчал. Она попала в то самое больное место, которое Он так старательно защищал от всех. Ни с кем и никогда Игорь Авдеев не обсуждал причины своего решения бросить кардиохирургию и заняться пластикой даже с мамой. Он чувствовал себя предателем, однако ничего поделать не мог. Всякий раз, входя в операционную, он видел на столе не того пациента, что лежал там, а совершенно другого человека. И это видение, преследовавшее Авдеева долгие годы, мешало работать, мешало сосредоточиться. А когда в твоих руках человеческое сердце, ну, словом, в какой-то момент Игорь чётко понял, что так продолжаться не может. Он просто не имеет права подвергать опасности чужие жизни. Выходов было несколько, а переквалификации в какую-то из терапевтических специальностей Авдеев думать не хотел. Не близко они интересны, не нравятся. Уйти из медицины совсем казалось ещё более немыслимым, чем стать терапевтом. Он ничего больше не умел и ничем не интересовался. Оставалось выбрать какую-то хирургическую практику, не требующую вскрывать грудную клетку. Игорь выбрал пластическую хирургию, прошёл спецкурс, потом ещё один, убедился, что неприятные ассоциации исчезли, а выбранная специализация даже нравится, начал поиски клиники. Хотелось работать не абы где, А там, куда идёт больше пациентов, чтобы в потоке лиц совсем избавиться от своих демонов. Рассказывать об этом драгун он не собирался, как не говорил об этом ни с кем. Привык подавлять эмоции и держать мысли при себе. Так уж повелось примерно лет с 12. "Значит, не расскажете", заключила Аделина, направляясь к выходу из предоперационной. "Дело ваше". Но имейте в виду, если ваши тайны начнут мешать работе, я без колебаний расстанусь с вами, каким бы блестящим хирургом вы ни были. Игорь молча кивнул. Он знал, что ему предстоит ещё ряд бесед с психологом. Это во владелица клиники требовала от всех, кто устраивался к ней на работу, а затем повторяла эти циклы раз в год, чтобы сразу отметить у своих врачей первые признаки профессионального выгорания или симптомы депрессии. Пациенты в клинику попадали очень разные, у некоторых были такие повреждения или врождённые дефекты, что это требовало от врачей определённого эмоционального напряжения. Психолог Игорю неожиданно понравился. Примерно его лет с мягким голосом, спокойными движениями и тихой, неторопливой речью. Интересно, гипноз не практикует, подумал Игорь, представив, как этим своим голосом Иван Владимирович Иващенко погружает пациента в глубокий сон. Я бы не отказался пару часиков подремать под такое звуковое сопровождение. Расскажите о себе, предложил психолог, расположившись в кресле напротив Игоря. Что именно? А что хотите? Например, какие любимые игрушки были у вас в детстве? Совершенно невинный вопрос явно не таил в себе никакой угрозы. Но Авдеев вдруг напрягся и почувствовал, как по спине ползёт холодная струйка пота. Он изо всех сил вцепился пальцами в подлокотники кресла и пробормотал: "Я любил читать книги, игрушки не любил".